Глава 24. Дамы и господа, позвольте представить участников ежегодного магического турнира среди студентов. Голос, усиленный артефактом, прокатился по арене, засвистел, поднялся над головами гостей и болельщиков и растворился в воздухе. «Аллея Бридж», «Адам Уэйт», я стояла в легком шоке, все места возле арены были заняты. Создалось такое впечатление, что поболеть и посмотреть соревнования пришел весь город. Почетные места также были заняты. Его Величеством с женой, лордами и офицерами императорской гвардии восседали на возвышенности и с интересом смотрели на всех участников турнира. Я, краем глаза, взглянул на ребят. Террен заметно нервничал. Вообще никогда не видела его таким. Он был как-то иголках. «Не переживай!» Решив подбодрить парня, я взяла его за руку. «Все получится, и мы победим!» «Вот увидишь, практику будешь проходить в столице!» «Думаешь?» Террен скривил губу и внимательно осмотрел арену. «Не предполагал, что будет столько народу!» «Забудь о них и думай только о победе!» Твоя семья будет гордиться тобой. И последние участники. Звонкий голос вновь заполнил арену. Террен Игн, Алан Терренс, Лансес Вистан и Эва Кроу. Когда прозвучало мое имя, я сделала шаг вперед и поклонилась. Но стоило мне снова поднять глаза на зрителей. Взгляд зацепился за одно знакомое лицо. Тут Марк. Улыбка сама собой появилась на лице, когда я указал Террену на его друга. «Видишь?» Парень кивнул, тут же распрямил плечи, выптил грудь, сбросив себя, мешающую нервозность, и проговорил, натянув широченную улыбку. «Знаешь, что это значит?» «Что?» «Что нам действительно нельзя проиграть, иначе он нам с тобой этого никогда не простит». «Точно!» закивала я и сжала руку терана еще сильнее магический турнир продолжал голосить организатор продлится ровно три дня на каждый день назначены испытания за которые участники будут получать баллы правила предельно просты победит та команда которая за эти дни наберет наибольшее количество баллов ну что ж вот и все я сжал кулаки. Осталось самое трудное. Теперь нужно сосредоточиться и выдавить из себя все силы. Первый этап соревнований целительство и зельеварение. Организатор спустился со своего высокого постамента и направился к нам. Команды, продолжил он, держа в руках что-то наподобие песочных часов. Для этих испытаний должны выбрать Двух участников. На это им дается ровно минута. Итак, время. Все прошло настолько быстро, что я даже сообразить не успела, как меня вытолкнули в центр арены. Чуть позднее ко мне присоединился Ланс. «Переживаешь?» – прошептал парень. «Немного. В академии я провалил зелье варенье. Как вспомню, так вздрогну. Я поежилась». Перед глазами вновь вспыхнула картина, устроенного мною пожара. «Профессор Норберт, думаю, надолго запомнил тот экзамен. Время истекло. Прошу участников встать на места». Как только мужчина произнес последние слова, на арене возникли восемь столов, стоявшие друг напротив друга, и над каждым из них сформировался магический купол нежно-розового оттенка. Стоило мне пересечь черту, как на меня рухнула оглушающая тишина. Я по-прежнему видела аплодирующую толпу, ланса, который стоял напротив, но ничего не слышала. Наверное, это было сделано для того, чтобы никто не мог подсказать, ну или чтобы участники не отвлекались от задания. «Каждому из вас вкратчивый голос донесся откуда-то слева. Предоставлен». Одинаковый выбор ингредиентов, из которых в установленное время вам нужно приготовить вдовий плач. Что-то мне совершенно не понравилось это задание. Вдовий плач – один из самых сильнодействующих ядов. Не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Двух капель достаточно для того, чтобы убить человека и противоядие к нему готовить очень сложно. «После сигнала», – продолжил голос, – «можете начинать». Руки у меня дрожали, а для приготовления этого яда требовалась предельная точность и внимательность. Если неправильно отмеришь или сделаешь пару лишних оборотов мензуркой – провал. Каждому ингредиенту нужно подходить со скрупулезной точностью. «Я все смогу, и у меня все получится». Говорила я сама себе. Посмотрев на зрителей, начала искать глазами Марка. Он сидел с левой стороны, на втором ряду. Заметив мой взгляд, Марк улыбнулся. «Не знаю, может, его присутствие подбодрило меня. Или я все-таки успокоилась внутренне. Но последующие два часа прошли у меня довольно спокойно. И яд я приготовила. одно из первых». Одновременно со мной закончила только Алия, что было неудивительно, так как в столетии она была лучшей на нашем курсе. Примерно еще через полчаса магический купол над нами растворился, и я вновь могла слышать шелестение листьев, пение птиц и тихий гул толпы. Да уж, никогда бы не подумала, что тишина может быть настолько давящей. Время вышло, произнес все тот же мужчина. Прошу участников сдать работы на проверку. Итак, дамы и господа, загласил организатор, обратившись к толпе зрителей, командам для прохождения данного этапа нужно было приготовить сильнодействующий яд, вдовий плач и противоядие к нему. Ах, вот что! Значит, целители готовили. Противоядие. Очень интересно, только как они будут проверять их действия. И стоило мне об этом подумать, как на арену, в клетках, внесли каких-то животных. Они чем-то напоминали лысых крыс, но эти были гораздо, гораздо больше. Честно признаюсь, смотреть на то, как наши яды и противоядие испытывают на животных, было неприятно хотя животные вели себя достаточно спокойно, я понимала, что они могут умереть, если яд либо противоядие приготовлено неправильно. Собственно, так и случилось с одной из крыс. Бедное животное так и не пришло в себя, даже после того, как в нее влили чуть ли не целый пузырек с противоядием. Меня успокаивало только то, что наша крыса не пострадала, и вела себя так же, как и до принятия яда. «Через пару минут», — проговорил организатор, «на табло будут высвечены баллы Академии, а пока участники могут вернуться к своим группам». «Да чего же мерзко!» — недовольно процедил сквозь зубы Террен. «Разве в прошлом году были такие испытания?» «Что-то не припомню», — пробубнила Лан. «Всегда была боевка». «Главное, мы справились», — выдохнула я, избавившись от переполняемого напряжения. Баллы. Алан поднял руку в сторону счета, на котором высветились цифры. «Академия Столетия» — 10 баллов. «Академия Стихий» — 8 баллов. «Школа Евромора» — 5 баллов. «Академия Эфузия» — 2 балла. «Ну, не так все плохо». Смягчившись, проговорил Террен. «Посмотрим, что они придумают дальше. Поздравляем команды. Следующая часть испытаний будет более увлекательной и эффектной». В туре мысленно Террена проголосил организатор. «Уже завтра между участниками начнутся магические бои, которые потребуют от них максимум самоотдачи. А пока, чтобы скрасить сегодняшний день». Перед вами выступят артисты из всеми любимого театра «Эль-Антре». Оставшиеся сутки прошли спокойно, как только представление закончилось. Все начали расходиться. Я все это время думала, что Марк подойдет к нам, пожелает удачи на завтра. Но он не подошел, растворился в воздухе, будто его вовсе не было. Следующим утром я проснулась, напряженной с каким-то плохим предчувствием. Даже когда выходила на арену в сопровождении ребят, оно никуда не делось, и все время чудилось, что за мной кто-то наблюдает. Второй этап соревнований. Парные спарринги. С помощью магических рун участники выберут себе противника. Прошу разделиться на две равные группы. Первая группа выбирает. Я стоял во второй. Нервно вслушивалась произнесенные имена. «Алан Терренс!» Это был Адам, про которого мне рассказывал Террен. Посмотрев на самодовольную ухмылочку парня, я напряглась еще больше. Надеюсь, Алан с ним справится. «Эва Кроу!» Меня отвлек язычный бас светловолосого парня. И если я не ошибаюсь, он был огненным магом из Евромора.